«Странный господин», — заметила Соня Посиделкина, когда за Непомуковым затворилась дверь. Вид у него совершенно сумасшедший, но по разговору этого не сказать. «Да нет», — отозвался Коля Махоркин, — «он полный псих. По два раза в году у Ганушкина отлеживается. Это он при вас сравнительно держался на высоте. А так он такую чушь обыкновенно несет, что все время подмывает набрать 0,3. Это же надо до такого додуматься. Человек из будущего». «Нелепее будет только Иоанн Креститель или Наполеон». «Пункт, конечно, фантастический», — почему-то с печалью в голосе произнесла Соня. «Но, с другой стороны, в жизни так много сверхъестественного, что и не захочешь, а уверуешь в чудеса. Вы когда-нибудь сталкивались с настоящим чудом?» «Я нет, а я да». Такая вот история. Был у меня ребенок, который дожил только до четырех лет. Ребенок, как ребенок, мальчик». Сидеть начал вовремя, ходить вовремя. Одна беда, он не говорил примерно до трех с половиной лет. А тут вдруг заговорил. И случилось это, как сейчас помню, 7 января 88 года, как раз на православное Рождество. И заговорил, понимаете ли, гладко так, сознательно, только непонятно все. бр бр бр бор бр я ни одного слова не могла у него разобрать. Естественно, я водила своего мальчика по всем врачам, с полгода, наверное, водила. И ничего, ни один врач так и не сказал мне, что с моим ребенком произошло. Наконец попали мы к одному видному психиатру, у которого, между прочим, проходил практику студент из Индии. Так вот, этот индиец мне и говорит, «Ваш сын, мамаша, разговаривает на дари». Есть, оказывается, такой восточный язык — дари. хм промычал Махоркин. «Случай действительно уникальный, и прямо этот феномен не укладывается в голове». Может быть, тут каким-то образом сказалась родовая память, как-то дала о себе знать седая древность, когда часть индоевропейцев общалась на Урду и на Дари. Видимо, рассказ Сони на самом деле его сильно заинтриговал, поскольку он на пару минут бросил перелистывать книгу за книгой, в руках у него на тот момент была история артиллерии, и прищуренными глазами вперился в окно, за которым потемнело уже до такой степени, что одинокий тополь, стоявший напротив дома, стал похож на работу гигантского паука. Тем временем Соня Посиделкина делала ревизию ящикам старинного комода, которые выдвигались и задвигались с противным звуком, вроде того, какой производит поскребывание чем-нибудь металлическим по стеклу. В верхнем ящике комода лежали колины рубашки и насильное белье. В трех остальных Соня обнаружила — несколько пустых коробочек из-под наручных часов, миниатюрные склянки неизвестного первоначального предназначения, футляр для полевого бинокля, потрескавшуюся статуэтку, изображавшую ногую женщину с банной шайкой на коленях, три иконки современного письма, на СССР с жестяными баночками и опасной бритвой жилет, пару стопок писем, перевязанных бечевкой Модель американского танка «Шеридан» без орудийной башни, несколько сломанных авторучек и среди них одну китайскую с золотым пером, хрустальную чернильницу с бронзовой крышкой, войлочную стельку, обломок богатой картинной рамы, тюбик с коричневым гуталином, кусок обсидана, очки без дужек, сломанный китайский же веер, гардеробный номерок из Большого театра, банку из-под ландрина с пятикопеечными монетами, давно вышедшими из употребления, и кожаный портсигар. Словом, конверта с двадцатью тысячами целковых в комоде обнаружить не удалось. Вдруг Махоркин сказал, «Послушайте, Соня, что Толстой пишет. Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват» и обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения. Неудобство главное в том, что если человек несчастлив, то не оберешься неразрешимых вопросов. И зачем я на свете? И зачем весь мир? И тому подобное. А если счастлив, то покорно благодарю и вам того желаю. Правда, большая мысль. «Не знаю», — сказала Соня. «Я представления не имею о том, что такое счастье». А в горе у меня никаких особенных вопросов не возникало, кроме разве что вопроса, когда это кончится наконец. На самом деле тут ничего мудреного нет. Счастье — это отсутствие несчастья, и больше ничего. Жизнь сама по себе до того прекрасна, что если ты не сидишь в тюрьме, через два дня на третий не теряешь близких, и тебя не преследуют кредиторы, то ты счастлив безусловно и до краев. Толстой поэтому и утверждает, что счастье — Нормальное состояние человека, и Горемыка сам виноват в своем несчастье, поскольку он бестолочь и долдон. Соня Посиделкина задвинула с противным скрежетом последний ящик комода и перешла к квадрату пять, а именно к подоконнику левого окна, который был завален запасом пищи и бумаги, и на котором стояли комнатные растения в банках из-под горошка, издававшие экзотический аромат. «Другое дело», — продолжал Коля Махоркин, — «что такое счастье, то есть простое и общедоступное, равное благополучию? Это смерть для высокой культуры, в том случае, если им овладеют все. Недаром по-толстому у счастливого человека и вопросов никаких нет. И его немало не интересует, зачем весь мир, ему не нужна настоящая литература, потому что она беспокоит». Ему притит пятая симфония Бетховена, у которой есть подзаголовок «Так судьба стучится в дверь». Вообще ему ничего не нужно, кроме того, что есть. Чего я, собственно, ненавижу социалистов и капиталистов, поскольку они имеют в виду именно этот человеческий результат. Нет, это как пить дать, стоит наступить всеобщему счастью по-толстому, как культуре придет конец. И то верно». Практика показывает, что когда благосостояние в широком смысле этого слова становится нормой, общество неизбежно впадает в некое тупение. И тогда отмирает нужда в прекрасном, и высокая культура мало-помалу сворачивается до забавы для предельно узкого круга лиц. Но поскольку побочная цель социального и научно-технического прогресса, прямой цели у него быть не может за тем, что это прогресс органический, есть как раз благосостояние в широком смысле слова, то, стало быть, цель истории заключается в уничтожении культуры, как может быть единственного и капитального препятствия на пути к заветному итогу — счастливому простоку. Таким образом, выходит, что в течение ста тысяч лет через неизмеримые страдания и неисчислимые бедствия мужское начало неуклонно вело человечество к тому, от чего оно ушло, к состоянию покоя, и, следовательно, Это был путь от простака из Эдема до да Эдемского простака. Но вообще тут многое остается непонятным, и главным образом смущает такой двойственный контрапункт. С одной стороны, человек издревле олицетворял собой вопрос как стремление, и стремление как вопрос. С другой стороны, даже в самые тихие благосостоятельные времена существует множество поводов страждать и бедовать. Например, при одной мысли о том, что через 6 миллиардов лет Солнце непременно сожжет Землю, с ее христианством, литературой, Бетховеном, высокопоучительной историей, хочется досрочно сомкнуть глаза. «Вот вы говорите, что счастье — это просто, — сказала Соня и немного зарделась, точно в предвкушении неловкости. А любовь?» «А что любовь?» «А то, что любовь — это совсем не просто. Но вот какое дело. По-моему... Ничто так не отвечает понятию о счастье, как именно, что любовь. Дверь в комнату скрипнула, приоткрылась, и с порога послышался знакомый голос. — А вот и Вася Красовский, собственной персоной. Хотите верьте, хотите нет.